Глава восьмая Я сидел в конце коридора, когда Ингрид вышла из кабинета психоаналитика. Красивая, подтянутая, улыбнулась мне издали. «Кто?» — спросил я. «У тебя отклонений больше?» Она вскинула брови. «Что-что?» «Нет, я не проверялась. А вот ты должен за мной в зубах сумочку носить». Так она и сказала. «Если бы тапочки, — буркнул я, — тогда да, не против. А сумочку? По магазинам?» «Нет, на такую жертву ни один мужчина не пойдет». «Она пошла рядом», — сказала негромко. «Странно она как-то. Говорит, не нашла в тебе никаких отклонений. Удивительно». «Почему удивительно?» Она зябко пожала плечами. «Потому что отклонения есть у всех. А у тебя вот не нашла». Она просто удивилась, а я вот даже... «Обрадовалась», — сказал я с сарказмом. «Встревожилась», — сказала она сердито. «Она тебя только сегодня узрела, а я насмотрелась, уже страшно. Ты как не человек». Мы спустились вниз. Она с крыльца жестом позвала свой автомобильчик. Я сказал мирно. «Да понятно, понятно. За нормального человека, даже за идеального, взят простой человек. Психически здоровый, любитель пива и футбола, что в выходные едет на дачу жарить шашлычки, а летом в отпуск в Турцию». «Научные сотрудники от кандидата и выше вообще-то психически тоже здоровые, но им насрать на какой-то там футбол. Они и после окончания рабочего дня остаются в лабораториях. А это уже ненормально, верно?» Она сказала в затруднении. «Не в этом дело. Ты на все реагируешь как-то иначе. Для тебя даже что зарезать человека, что не зарезать, одинаково». Я посмотрел на нее с интересом. «Правда? Надо будет присмотреться». вообще то человек и корова млекопитающие но коров человек режет спокойно как и коз свиней думаешь человек чем то отличается ты уроки анатомии в школе точно прогуливала с такой фигурой она зябко передернула плечами прекрати погоди не сюда я не успела опомниться она подтолкнула к неприметной двери за нею в глаза бросились полустертые каменные ступеньки ведущие глубоко вниз это что? спросил я с подозрением. «Топай, топай», сказала она злорадно. «Я же говорила, там в подвале тир. Осталось сдать норматив по стрельбе и все». «Чего?» спросил я. «Разве ты еще не сдала?» Она снова толкнула меня в спину. Я слышал, как уверенно топает сзади, как конвоир за пленным партизаном. «Тебе сдать», пояснила она. «Я же говорила, такие правила. Понимаешь, всяк хочет снять с себя ответственность». Это как по технике безопасности. Если твоя подпись стоит, что ознакомлен, то сам виноват, если тебе на голову упадет строительный кран». Я вытаращил глаза. «Погоди, они что, совсем идиоты?» «Вроде бы нет», — ответила она с настороженностью. «Ты чего взъелся?» «А кому обещали, — напомнил я, — что вроде бы буду руководить отделом, не покидая нашего здания, даже своей комнаты? Какая стрельба?» «Еще о рукопашке вякни!» Сейчас же по стенам размажу и хрюкнуть не дам. Она сказала торопливо. Успокойся, только успокойся. Конечно, да. Но... То за но. Вся жизнь, сказала она, компромисс. Ты сам это твердил. Я? Ты, заверила она. Или Ленин, не помню точно. А то и Карл Маркс. У меня вы все трое в одном, как кто-то совсем страшный, о котором попы говорят. Спасибо, буркнул я. Хотя да, лестно. «Вспомни», — продолжила она настойчиво, — «дело это абсолютно новое. Я даже не верила, что тебе удастся такое пробить на самом верху. У тебя много противников прямо здесь же, в гру. Не даваем повода». «Но когда это слоны садятся на шею?» Ступеньки привели в обширнейший подвал. Дальняя стена теряется в полутьме, а перед нами оказались открытыми кабинки для стрельбы в сторону смутно белеющих на той стороне подземелья мишеней. «Чего тебе стоит пострелять для галочки?» спросила она недовольна. «Мужчина же любит стрелять по каждому поводу и вообще без повода». «Не люблю», сообщил я. «Да ладно. Зато покажешь, что с главным управлением взаимодействуешь. Это снимет некоторые вопросы и обвинения». «Где же Автандил?» «Ладно, пока его нет, потренируйся». Она сунула мне свой пистолет в руки. «Куда стрелять?» спросил я. «Давай вон в ту», предложила она. «Погоди, подгоню поближе». За моей спиной потыкала кнопки на стене, тихо зажужжала. Мишень поехала в мою сторону. «Давай», — сказала она. Я выстрелил несколько раз, нарочито укладывая пули по краям мишени так, чтобы не попали даже в круг, не то что в яблочко. Ингрид фыркнула. «Никуда не годится. Попробуй вот так». Мишень по ее команде начала отодвигаться, отодвигаться. Наконец отползла на предельную прицельную дальность. Я вздохнул, дострелял остаток обоймы. Ингрид смотрелась в окуляр, сердито буркнула. «Ничего не понимаю. А ну давай еще!» Я пожал плечами. И чтобы поскорее закончить с этой ерундой, Темпи вставил другую обойму и выпустил остальные патроны. Из дальней комнатки вышел подтянутый мужик в гражданском. «Ага, так я и поверил!» Тоже мне гражданский, такого как не переодевай, по харе видно, что совсем не скрипач из ласкала. И даже не виолончелист. Я бы назвал его боевиком, если бы это было не в Москве. Очень уж характерный типаж. Мозг, радостно виляя хвостом, моментально раскрыл передо мной его досье, куда вписаны операции в Афганистане, Сирии, Йемене и даже в Судане. А кроме двух наград, еще и два порицания за неподчинение приказу. Интересно, за такое серьезное дело, как неподчинение, взысканием подвергнут не был, а снова принимал участие в боевых операциях. В отставку отправили только по ранению. Он всмотрелся в меня вроде бы равнодушно, но я уже знаю этот взгляд, как и походку, нарочито расслабленную. Такой человек выглядит балдеющим туристом на отдыхе, но на самом деле готов в любой момент взорваться каскадом смертельных приемов. Ингрид? сказал он и посмотрел на меня. Она сказала быстро. Ему нужно сдать норматив. «Простой?» поинтересовался инструктор. «Самый минимум», ответила она. Хотя, конечно, адаптация у него просто поразительная. Он взглянул на меня. Снова поинтересовался у нее. «В каком смысле?» Она указала взглядом в мою сторону. «Этот ботаник сперва вообще не мог пистолет в руках удержать. Потом не мог попасть в мишень. Вообще». Пули шли в потолок, в пол, в правую и левую стены. «Ну-ну», Но -но", — просил он с ленивым интересом. Со второй половины обоймы половину положил в мишень. Он повернулся, смотрелся в изрешеченный щит. «Хм, я бы сказал, ухитрился попасть и в центр». Она покачала головой. «Не ухитрился, Автандил. Последнюю обойму всадил в самое яблочко». Автандил подошел ко мне. Я увидел на его лице удивление пополам с недоверием. «Ты подогнала мишень, чтоб стояла прямо перед ним? В двух шагах?» «Напротив», — огрызнулась Ингрид. «Послала ее к той стене, на предельную для пистолетов дальность. Прицельную дальность». Он покачал головы. «Интересно. И что, раньше пистолета в руках не держал?» «Признавайся, парень, как у тебя получается?» Я ответил с надлежащей интеллигенту скромностью и достоинством. «Я доктор наук, профессор. Вы же понимаете, человеку даден интеллект, хотя мало кто им пользуется. Да и зачем он в нашем мире? Вы знаете, самый большой мозг был у неандертальцев, на 12% больше, чем у нынешнего гомо-сапиенса. А с того времени мозг постоянно усыхал и продолжает усыхать. Сейчас уже полтора кило, а будет еще меньше». «Когда станет, как у австралийских аборигенов, мы перестанем быть людьми». «Печалька!» «Но пока я им, знаете ли, иногда пользуюсь. Вот и сейчас. В общем, можно сказать, воспользовался. Хотя коллегам не признаюсь. Стыдно признаться, как я его употребил». Он смотрел непонимающе. Ингрид сказала торопливо. «Он доктор наук по нейрофизиологии. Знает, как адаптироваться быстро и даже очень быстро». Мы адаптируем мышцы, а он сперва мозги, это проще. Инструктор буркнул. Ну кому проще, а кому? Мне вот легче тренировать мышцы, хоть это и дольше. А мозги — дело темное. Я скромно улыбнулся. Дескать, для доктора наук нет темных дел. Он вытащил из заднего кармана брюк смартфон, потыкал кончиком пальца. Как фамилия? Ингрид сказала быстро. Лавронов Владимир Алексеевич. Он закончил набирать текст. Буркнул. «Готово. Норматив сдан, норматив принят. Если такой стрелок, пусть сразу оформит и лицензию». Я поинтересовался. «Правом на убийство?» Он поморщился. «Лицензию на право ношения оружия. Скрытое». «Жаль», — ответил я, — «от то бы я их всех поубивал». «Кого?» — спросил он. Ингрид ответила язвительно. «Всех!» Говорит, людей восемь миллиардов, а ему и одного хватает. «Миллиарды или себя?» «Наверное», — ответила она, — «себя». «Экзамен на полигоне проходить не надо?» «А что там?» — спросил я. «Стрельба по двигающейся цели», — ответил он с некоторым злорадством. «Прячущийся, в условиях недостаточной освещенности, маскирующейся тест на скорость и реакцию. Уже передумали, профессор?» «Если только по грязи не лазить». предупредил я. Он подумал, нехотя кивнул. Да, вы не морской котик. Тех заставляют в выгребных ямах сидеть сутками, в нечистоты нырять. Вам, надеюсь, не придется. Белая кость не для десантных операций. Автомобильчик подкатил к подъезду и распахнул обе дверцы. Хотя Ингрид вроде бы не давала такую команду. Надо будет покопаться в его программах. Сам это решает, когда открыть одну дверь, а когда две, или это госдеп руководит. Поднявшись по лестнице на свой этаж, я увидел в коридоре человека в гражданском, широкого в плечах и тонкого в поясе, а когда тот повернулся на стук моих шагов, я узнал чернобрового и чернобородого джигита Левченко. «А, — сказал я, — Антон Денисович, заходите. Это пока что мой кабинет. Временно». На правах хозяина я пропустил его вперед. Он прошел до середины кабинета и остановился. Чёрная, как уголь, бородка стала вроде бы длиннее, а крупные глаза на выкате, что делали его похожим на Ингрид, заметно ввалились, как и сам он похудел и заострился. Я не стал садиться в своё кресло. Как-то неловко, когда человек передо мной стоит. Но ему так комфортнее. Нужен простор для рукопашной схватки. Человеку боя в таком положении, как мне разлечься на диване. — Как добирались, майор? — спросил я. Он взглянул из-под «Я здесь уже неделю. Ваш звездный час, верно?» «Вряд ли», — ответил я скромно. «Но некоторое удовлетворение чувствую». Он поинтересовался враждебно. «Хотите добавить еще и от себя?» Я посмотрел на него в изумлении. «С чего бы? Вы делали свою работу, как было велено. Приказ есть приказ». Он проговорил настороженно. «Что-то не совсем так». «Я не просто исполнял приказ, я исполнял с охотой, веря в правильность, до поры до времени». «Он и был отчасти верным», — ответил я великодушно, — «по большому счету». «Потому вы здесь. Вас уволили?» «С треском», — ответил он с вызовом. «Довольны». «Еще как?» — ответил я. «Тогда у вас не будет мороки с переводом. Я предлагаю вам работу в новой структуре, в том же звании и с тем же окладом». Он продолжал смотреть на меня неотрывно. Наконец проронил. «Кто вы? Откуда у вас такие полномочия?» «Они есть», — ответил я. «Раньше не было, теперь есть. Жизнь все стремительнее и стремительнее. Что скажете?» Мне казалось, он должен был обрадоваться, однако на его лице наконец-то отразилась некоторая борьба чувств. «Видите ли», — проговорил он наконец, — Это только болваны могут думать, что вот так, выкинутый из армейской спецчасти, пойдет работать грузчиком или таксистом. «Понимаю», — ответил я. «Вы получили предложение от частных структур. Сколько? Два?» «Три», — ответил он и посмотрел с некоторым уважением. «Думаю, они вас ставят во главе некого ведомства не зря. Три предложения. Заманчивы». «Частная армии? Он кивнул. «Да». Так и платят больше втрое, и система не такая костная. Я двинул плечами. «Дело ваше. Они вам предложили, я вам предложил. Выбор ваш. Здесь будем встречаться чаще, а если выберете частную армию, то встретиться можем тоже, но уже один раз». Он смерил меня испытующим взглядом. «Да, я помню, что вы с напарницей оставили от моей базы». «Это зверь-женщина с вами?» «Да», — ответил я. Армию знаю плохо, потому пока останавливаюсь на тех, кого знаю лично. Подумайте, майор. Место за вами держу 24 часа. На него сейчас... Так, 74 кандидата. Все полковники. Нет, уже 75. Блин, еще не знают, что за новая структура, а уже спешат. В новых отделах быстрее идет продвижение, сказал он. Спасибо. Я обязательно отвечу, даже при отказе. Едва он ушел... Ингрид примчалась злая и рассерженная. Выпалила сходу. «А он тебе зачем?» «Беру на работу», — сообщил я. «Что?» «Ты против?» — спросил я любезно. Она почти окрысилась, а глаза заблестели, как у злого лесного зверя. «Что я? Ты здесь хозяин, но если голову сломишь, я не виновата». «Не виновата», — подтвердил я. Она спросила сердито. «Ты ему веришь? Он же оставил нас на смерть». «Надеюсь», — сообщил я, — «будет выполнять и мои приказы так же точно». «А если придет уже как человек частных структур, не наших?» Я ответил загадочно. «Ингрид, я же психолог и аналитик. Поймем сразу же». «Держись, мы приступаем к спасению мира». Она огрызнулась. «Я не всегда успеваю пирог спасти в духовке».